Глава 19. Лагерь. Отец работал в МИДе, то ли вторым секретарем, то ли первым, то ли потом стал советником. Все смутно. В свидетельстве о рождении стоял прочерк. Отчество, как говорила мать, было настоящим – Сергеевна. Фамилию Инга носила материнскую – Глаголева. Как только забеременела, так и уволилась из МИДа. Ломать карьеру Сережа не хотела, он был счастливо женат, имел двоих детей, метил в послы. Развод выбил бы ему лестницу, по которой он так тщательно карабкался. Света казалась неприметной, никто и заподозрить не мог, что там роман и отношения. «Не женщина, а мышка-наружка», Тихая, исполнительная, скромная и умная. Влюбился он, не она. Она потом. Три года они скрывались, снимали квартиру в пятиэтажке в печатниках. Он проводил там срочные командировки. Она его сопровождала. Остановились на этом отдаленном месте, чтоб уж точно никого не встретить. Но ошиблись. Не сразу а через два с половиной года. Подруга жены увидела его вместе со Светой в магазине. Оба в трениках покупали еду. Расслабились. Подруга их сфотографировала, когда они целовались, прямо в магазине. Выбрала момент. Он хорошо зарабатывал не только в Миде, конечно. И она это знала. И могла его пошантажировать малость, попросить десятку зелени за фотку, или еще что, но решила переслать все же кадр жене. А жена, недолго думая, переслала его Сереже вместе с сообщением. «Или ты сейчас же возвращаешься домой и заканчиваешь с этой шлюхой, которая на фото, или я подаю на развод? У тебя два часа времени». Жестко, коротко и ясно. Сергей успел. Ему хватило двух часов. Только вот не знал, что Светик беременна. Узнал, когда уволилась. Срок был около семи месяцев. Он звонил ей с особого номера. Купил специально, чтобы больше не рисковать. «Светик, я буду помогать, чем могу, даже если ты выйдешь замуж. Дай ребенку мое отчество». «Девочка» тихо сказала Света. Назови ее Инга. Почему? Мне нравится. Как зовут твою мать? Инга. Отцовство ты не дашь, верно? Светик, я всегда буду помогать, чем смогу, но этого не проси. Я ничего у тебя не прошу, отрезала Света. Она сделала все, как он просил. Инга стала Ингой, отчество у нее стало Сергеевна, а фамилия матери – Глаголева. Отец помогал, не обманул, но мать и сама зарабатывала достаточно, чтобы они жили безбедно. Выплатили ипотеку на двухкомнатную квартиру, сделали ремонт. С ремонтом помогали ученики, осилило. Не в центре, конечно, на юго-востоке, но недалеко. Мать была тихой, пробивной и очень трудолюбивой. Инга не знала бедности, лишений, голода, плохой еды, некрасивой дешевой одежды. Она знала безотцовщину. Смотрела на детей, за которыми в школу приходили отцы, и тоже хотела до них дотронуться, чтобы утопить свою маленькую ручку в большой ладони отца и идти куда-нибудь по улице. они идут а все смотрят. Инга не знала, что такое мужчина, чем он отличается от женщин по характеру и мировосприятию, что любит есть, как ведет себя дома, как разговаривает. У них был сосед по лестничной клетке Иван Степанович, неплохой, только некрасивый, маленького роста, лысый, в очках, с усами и толстоватый. Он им помогал по хозяйству иногда, и приударял за Светой. Инга не могла сравнить Ивана Степановича и того, кто был ее отцом, но ей казалось, что отец красивее. Иван Степанович отравился грибами и умер. Света расстроилась. Инга не поняла, как к этому относиться. Жалко, конечно, человека, что уж там. В квартире Ивана Степановича поселилась его племянница. Был человек и нет человека. Ее студенчество пришлось на первую половину десятых. Она сразу поступила на педагогический, на лингвистику. Инга училась прекрасно, шла на красный диплом. На третьем курсе она записалась в педагогический стройотряд и поехала вожатой в летний детский лагерь «Курочка-ряба» в Подмосковье. Ведомственный, новый с прекрасными корпусами, спортивным комплексом, театром, всем тем, что нужно школьникам. В корочке ряби» она познакомилась с Юлей Каминовой. Юля была не вожатой, а помощником детского лагерного психолога. Влюбиться в лагере было не в кого. немногочисленные мальчишки-коллеги ни одной не приглянулись, так что свободное время девушки проводили вместе шутили, болтали, обсуждали жизнь. Юля была намного опытнее Инги по части общения с противоположным полом. У нее уже был парень, с которым случился секс целых полтора года назад. Они расстались, связь продлилась всего два месяца, но опыт колоссальный, как казалось Инге. Вот бы мне попробовать, проносилось в голове. А почему вы расстались? Поинтересовалась осторожно Инга, когда они сидели как-то июльской жаркой ночью на лавочке около лагерного театра. «Я у него была не одна. Он мог пойти в клуб и найти там девчонку, с которой спокойно трахался всю ночь, а мне говорил, что занимался математикой. Он относился ко мне точно так же, как к той, которую подцепил в клубе», – ответила Юля. «Проститутку?» да нет Почему сразу проститутку? Смешная. Она дала ей щелбанк по лбу. Инга отпрянула. Юля была немного резкая. Только я такого парня не хотела, продолжила она. Я хотела встречаться по-настоящему, без измен, дружить. Но это все фантазии. Как фантазии? Надо искать достойного мужика и выходить за него замуж, чтобы жить и не тужить». «Ты имеешь в виду богатого какого?» «С какого облака ты свалилась, мать? Срочно находи себе парня и начинай подстраиваться под мир. Я займусь твоим образом жизни в Москве, а то пропадешь, и твоя красота достанется хорошему честному парню, вся честность и хорошесть которого закончится, когда ему стукнет лет 35-40, и он превратится в классического мудака, а может и раньше. «Юля, я тебя не понимаю», – улыбнулась Инга. «Все-то ты понимаешь», – улыбнулась ей в ответ Юля. В Москве они встретились на следующий день, как вернулись из лагеря.